Следующая тема. Перестройка и ее результаты. 85-91 годы. Первая арабская. Мировая ситуация на рубеже 70-80-х годов. Нарастание кризисных явлений в капиталистической системе. В кавычках. Проклятие дефис 2000. Кавычки закрыть. СССР в мировой системе. Советская верхушка в системе межэлитного взаимодействия. Значит, о чем идет речь? На рубеже 70-х, 80-х годов выявился острый кризис капиталистической системы, серьезный кризис. И прежде всего это был кризис Соединенных Штатов Америки. Он проявлялся совершенно по-разному. В частности, в значительной степени уменьшилась доля Соединенных Штатов в мировом валовом продукте. Если в 1944-1945 годах их доля была почти 50%, то в 1976 году, год 20-летия США, она составила 24-25% по их оценке, 21-22% по оценке независимых а, аналитиков. А, иными словами, а гегемония США стала клониться к упадку, гегемония государства США. И э, в целом в мировой капиталистической системе нарастал целый ряд кризисных явлений. Э, в закрытых докладах аналитики западные говорили о том, что 2000 год может стать годом, конца капитализма. Капитализм просто не сможет просуществовать э, вот в том виде, в котором он существует. То есть его нужно всерьез реформировать и перестраивать. Но для того, чтобы реформировать и перестраивать капитализм, и создавать что-то другое, нужно было убрать альтернативу, то есть Советский Союз. Таким образом, само существование или несуществование Советского Союза становилось фактором серьезной перестройки самой капиталистической системы. В каком направлении шла эта перестройка? Она шла в следующем направлении. Дело в том, что я вам уже рассказывал, что в послевоенный период в капиталистической системе появилась новая, молодая, очень хищная фракция буржуазии, корпоратократия, связанная с транснациональными корпорациями. И она вступила в борьбу с государственно-монополистической буржуазией. Естественно, все решалось э, в стране, которая была лидером западного мира, в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки между 1963 и 1974 годом произошел, по сути дела, ползучий переворот. Он начался убийством Кеннеди и закончился импичментом президента Никсона. В результате Соединенные Штаты из преимущественно государства превратились в преимущественно кластер транснациональных корпораций. И, по сути дела... Если говорить всерьез, в конце 60-х, начале 70-х годов Советский Союз нанес поражение Соединенным Штатам как государству в холодной войне. Соединенные Штаты холодного, государство Соединенных Штатов, государство Соединенные Штаты холодную войну проиграло. Но дело в том, что оно, государство проиграло, но выиграли в самом То есть потерпела поражение государственно-монополистической буржуазии, а воспользовалась этим поражением корпоратократия. И если мы посмотрим на то, что произошло в Соединенных Штатах после э, середины 70-х годов, то мы увидим, что все президенты... Это выходцы не с восточного побережья, то есть не представители государственного монополитического капитала, а представители транснациональных корпораций. Это либо Картер, которого поставила президентом трехсторонняя комиссия, либо Рейган, за которым стояли, это Калифорния, за которым стояли нефтяники, затем Буш, это тоже нефтяники, ну и, и, и так далее. То есть, иными словами, кризисная ситуация в мировой Капиталистической системе подталкивала их к тому, чтобы решить проблему Советского Союза, что в это время было в Советском Союзе. Записываем. Второе римская структурный кризис советского общества на рубеже 70-80-х годов. Первая арабская экономика. Высокие здесь высокие количественные показатели советской экономики в начале 80-х годов, при наличии серьезных структурных и управленческих проблем, не смертельных для советской экономики. Значительное исчерпание экстенсивных факторов роста, депланификация экономики, то есть она переставала быть плановой, интеграция определенных сегментов советской верхушки в мировой рынок по линиям торговли оружием, сырьем, драгметаллами, зерном и другим. Вот чтобы понять, насколько парадоксальным, парадоксальная ситуация с крушением СССР, мы сейчас с вами запишем некоторые цифры. СССР в 85-м годах, повторяю, несмотря на многие проблемы, вот если посмотреть на количественные показатели, то это показатели успешного общества. Собственно, в отчетах ЦРУ так и фиксировалось. Давайте запишем. В 75-м году удельный вес Советского Союза в мировой промышленной продукции, как вы думаете, сколько был удельный вес Советского Союза в мировой промышленной продукции, В 1975 году. Ну, что у нас сейчас с Российской Федерацией? 20% ВВП 10% от мирового. 20, это о, в мировой промышленной продукции. Значит, для сравнения, в 1999 году ВВП США составлял 20,4%. Записывайте эти цифры, они довольно редкие. Просто чтобы самим потом не искать. И если вам будут вешать лапшу на уши, какие были тяжелые проблемы у Советского Союза, вот эти цифры показывают, что дело было не в экономике. Значит, в 1975 году 20% и 10% от мирового валового продукта. Для сравнения, 1999 год США 20,4 мирового ВВП, Евросоюз 19,8%. До 1985 года СССР занимал второе место в мире по экономическому развитию и первое место в Европе. Первое место в Европе по производству промышленной продукции. В 1975 году национальный доход СССР составлял 65% национального дохода США. Кто-то скажет, советская статистика лживая. То же самое можно сказать про американскую статистику. Вранье американской статистике составляет примерно 20-25%. То есть эквивалентно. Кроме того, у американцев очень специфическая статистика. Знаете, как вычисляется, что входит в валовый продукт Соединенных Штатов Америки? Допустим, я вам продал дом за 300 тысяч долларов. В американский ВВП идет, он увеличивается на 300 тысяч долларов. Вы перепродали кому-то этот дом. Американский ВВП увеличивается еще на 300 тысяч долларов. Понятно, да? Это на самом деле нарисованный очаг, нарисованный на холсте, как в приключениях Буратино. То есть в ВВП, в американские подсчеты ВВП, там входят не только так сказать, реальное нечто, а результаты транзакций. И чем больше транзакций, тем больше, естественно, ВВП. То есть э, там нужно все так сказать, делить на много. Значит, теперь дальше записываем. С 70 по 75 год доля отраслей в наибольшей степени определяющих технический прогресс, ну, то есть это машиностроение, электроэнергетика, химия и нефтяная промышленность выросла в СССР с 31% до 36. То есть мы никак не были сырьевой экономикой. Да, кстати, Некоторые говорят, да, вот, э, вот сейчас Россия – это великая энергетическая держава. Запишите сразу цифры некоторые. В 1990 году СССР на мировом рынке держал 16% продаж нефти. 16% продаж нефти. Как вы думаете, сейчас больше или меньше? Сейчас 12,6%. И газа в 90 году СССР на мировом рынке держал продаж 29,7%. То есть почти 30% мирового рынка газа контролировал Советский Союз. Как вы думаете, сколько сейчас мы контролируем мирового рынка газа? 16,7%. Это к вопросу о том, кто был великой сырьевой державой, Советский Союз или нынешняя Российская Федерация. В 75 году... СЭВ, Совет экономической взаимопомощи. Страны СЭВ это соцстраны, производили около 30% мировой продукции, около 30% мировой продукции и более более 25% мирового дохода. При этом население СЭВ составляло 9,4% мирового населения. То есть 9,4% мирового населения производили 30% мировой продукции и 25% мирового дохода. Совершенно убойные цифры, запишите. С 1951 по 1975 год доля социалистических стран в мировой промышленной продукции увеличилась в полтора раза, а доля капиталистических стран снизилась с 80% до 50%. В 70-е годы СССР превосходил США по многим показателем. Однако Суслов, Устинов, Андропов при попустительстве Брежнева, Косыгина упустили шанс э, рывка вперед. Очень интересный доклад э, в конце 90-х годов сделал ЦРУшный человек МакКлохи, который зафиксировал то же самое, что ЦРУшники писали в 80-е годы. У Советского Союза масса проблем, но они носят структурный характер, они не смертельны для советского союза а израильская разведка писала что в середине 70-х годов реальный уровень жизни в ссср включая дело в том что очень часто у нас говорят американцы лучше жили посмотрите какие у них холодильники какие у них телевизоры при этом забывают что у нас была почти бесплатная квартира у нас было бесплатное образование бесплатная медицина. И поэтому вот сейчас запишите пожалуйста что сказала израильская разведка реальный уровень жизни ссср включая платные и бесплатные блага бесплатные образование, медицина, а также неоцениваемые гуманитарные факторы. Как вы думаете, что такое неоцениваемые гуманитарные факторы? Это, бесп... это почти бесплатные. Значит, это уровень преступности, это когда люди чувствуют себя защищенными, и вообще степень социальной защищенности. Человек, который заканчивал вуз, знал, что он будет распределен на работу что он не останется безработным. Так вот, если это все посчитать, то согласно аналитикам израильской разведки, э, советский уровень развития составлял 75% от уровня, развития, от уровня жизни США и имел тенденцию к повышению. И теперь парадокс. Вот все это было у нас в начале 80-х годов. В течение пяти лет этого ничего не стало. И Советский Союз развалился. Как? Почему?